Эпизод 9. Я здесь из-за тебя. Стоун часто поднимался на крышу Норт-Мичиган 900, когда отец здесь работал. Ему не разрешалось подходить к краю, но восьмилетнему мальчишке всегда хотелось посмотреть вниз с самого опасного места, с металлического козырька. Уже тогда были первые пыльные облака, немного размывавшие картинку, но букашек спешащих на работу еще не было видно. Стоун смотрел на них, пока отец что-то обсуждал по телефону или спорил с коллегами, тоже вышедшими покурить. В один из таких дней, после долгого наблюдения за прохожими, Стоун наконец задал вопрос, и только когда он прозвучал, понял, насколько же тот глупый. А кто все эти люди? "В смысле?" усмехнулся отец. "Отойди немного от края". Сын сделал два шага назад, хоть и не понимал зачем, ведь он все время держался за низкое ограждение. "Люди как люди?" "Ну, они все идут на работу?" неудовлетворенный таким простым ответом, переспросил Стоун. Отец подошел ближе и тоже с интересом посмотрел, будто решил на всякий случай удостовериться, что это те же самые люди, что и последние десять лет, пока он тут работает. Не знаю. Да, наверное. Сейчас же утро, так что, скорее всего, большинство идет на работу. Мы с тобой тоже полчаса назад, как и они, шли там внизу. И если тут на крыше был кто-то другой, то он тоже мог смотреть на нас, думая, куда это мы спешим. Понятно. Согласился Стоун, но скорчил задумчивое лицо, и отец догадался, что сына и это объяснение не устраивает. А что? Ничего. Их так много, и они все куда-то спешат, как муравьи. У всех как будто да, у всех свои жизни, свои дела, дети, родители, ну и работа», — продолжил мысль отец. И им нет дела до меня, зачем-то добавил Стоун. Услышав это, отец удивился, а затем даже рассмеялся. Они же тебя не знают. Да, просто иногда кажется, что есть я и есть все остальные, ну как в той игре про кошку. А, все создаются по ходу игры и живут для тебя, как будто главный герой ты, Даниил, улыбнулся отец. Стол ему стало неловко, но он кивнул, потому что именно это и имел в виду. отсюда ты видишь, что у всех свои дела и у каждого свой мир, и не можешь понять, настоящие они или симуляции. Да, согласился мальчик, поражаясь тому, что отец понимает его с полуслова. Тот всегда его понимал и понимал, что Стоун, если не гений, то уж точно одарен, и поэтому в очередной раз сказал: "Только мой сын задает такие вопросы в таком возрасте". Затем, когда они уже вернулись в кабинет, и отец успел поработать, а Стоун поиграть во что-то на портативной консоли, тот вдруг сказал: "Да, ты прав. Интересно получается. Миллионы людей, и у всех какие-то свои дела". Сторон ответил то ли кивком, то ли коротким "ага" и продолжил играть. Совсем недавно это 66-этажное здание было поглощено постоянно расширявшейся карантинной зоной. Новый плотный смог с промзоны не растворялся, уходя на высоту облаков, а застревал где-то посередине, что сказывалось на незащищенных строениях. Те быстро начинали сыпаться и после нескольких чрезвычайных ситуаций было принято решение закрывать высотки, владельцы которых не могут позволить себе ежегодный ремонт и обработку внешней части зданий. Конкретно этот бизнес-центр придерживался всех постановлений и даже на пару лет стал островом на фоне происходящего вокруг, но затем, проиграв экологическим реалиям, был выведен из эксплуатации и как следствие поглощен карантинной зоной тысячи сотрудников десятка разных компаний покинули его, и теперь это просто гигантский скелет прошлого мира. И таких скелетов на окраинах Чикаго уже сотня. Стоя на вертолетной площадке, он усмехается, вспомнив, что просил отца под любым предлогом подняться на крышу и опять посмотреть на муравьев внизу, а однажды даже стал свидетелем приземления вертолета с какой-то важной шишкой на борту. Отец обозвал того словом, которое обычно при сыне не произносил, но тот мужик это звание оправдал, примерно через год уволив две сотни своих сотрудников, включая отца. Стоун медленным шагом подходит к краю крыши. С трудом различимые через пыльные облака улицы пусты. Чикаго называют сердцем Малой Америки, и если это так, то это сердце медленно, но верно высыхает. По крайней мере, по этим старым венам кровь уже не течёт. Возможно, осознав это, правительство начало продвигать высокотехнологичные корпорации в Надежде, как сказал бы Стоун, апдейтнуть эту реальность. Тогда-то и появилась Nova World Corp и ей подобные гиганты. Ненависть поглощает Стоуна, когда он замечает вдалеке высоченное здание НВК. Черное покрытие защищает новые высотки от ядовитых выбросов промышленной зоны. Черное покрытие, черные здания, новое сердце, черное. Услышав шум военного вертолета, он бежит ко входу на лестничную площадку, но понимая, что не успеет, прячется под толстыми трубами вентиляционной системы, чтобы не пролетало мимо на глаза Стоуну, оно не попадается. Ложная тревога. Идиот, бурчит Стоун, вставая с пола, покрытого не то пылью, не то песком. Вертолету нет необходимости подниматься так высоко. Стоун спускается по лестнице. Девять этажей вниз. Раньше, с новой блестящей мраморной плиткой и белым потолком, коридоры были похожи друг на друга. Правда, мистер Ким с 61-го зачем-то повесил фотографию покойного кота на лестничной площадке, и именно по ней Стоун узнавал, что на два пролета ниже находится этаж, где работает отец. Спустившись на 59, он выходит в коридор, освещенный вялым, будто вечно закатным светом, пробивающимся через окна в кабинетах и далее через открытые двери в коридор. На этом и еще двух этажах ниже по непонятным причинам электричество еще работает. Ниже 15-го, что проверять не стал. Лишний риск ни к чему. Вряд ли тут частствуют отряды выискивающие хакеров в бегах, но могут оказаться бездомные. А с ними не поймешь, нападут или сбегут. План переждать месяц в Норт-Мичиган, 900, сканируя обстановку. Когда из сети пропадут упоминания бурильщиков, можно будет переместиться ближе к новому центру. Там осталось несколько знакомых ребят. Есть шанс, что подкинут работенку на время, пока он возится с подготовкой побега в Канаду. Да и это решение еще не окончательное. Соединив проводку, впускает в кабинет свет. Дергается, когда слышит, как лопается в соседнем лампочка замечает, что нервы в последнее время пошаливают. То и дела мерещится скрипы, шаги, тени в проходах. Можно, конечно, выправить ситуацию кристаллами, но доз припрятана немного. 5-6 от силы. Да и кроме того, сейчас нужен серьезный подход и максимум концентрации. Не время глотать синтетику включает мини-компьютер, бросает рюкзак на стол, долго сидит в кресле, раскачиваясь взад вперед размышляет об обвинительном сообщении Эйджи, о провале миссии бурильщиков, что в некотором смысле его успех, но вот жертв успехом не назовешь. Эйджи всегда был самым дотошным, всегда доводил дело до конца, в отличие от него. Вот и разгадал секрет провала. Предательство бурильщиков больше нет. Стоун открывает металлическую коробку размером с пачку сигарет. Она напоминает телефон с кнопочной клавиатурой, цифры и буквы, маленький монохромный дисплей. Вводит данные, нажимает на зеленую кнопку и следит за значениями на дисплее. Вылезают цифры, за ними другие. Значения не сильно меняются, и это радует. Стабильный пинг. Интернет здесь как ни странно ловит хорошо. Глушилки и системы защиты корпорации усложнили доступ к сети всем живущим ближе к центру Чикаго. Кибербезопасность приоритет номер один. Что входит в сеть и подключается к последнему каналу связи, созданному сообществом хакеров для свободного доступа Черная бухта. Там все еще держит оборону. Минус нет возможности вести личную переписку. Это, по сути, гигантский чат для тысяч хакеров. Плюсы анонимность и невозможность отследить автора послания. На экране вылезает предложение создать разовый никнейм. Что он не хочет полицию, поэтому просто вбивает ряд цифр, но тем не менее надо дать понять своим, что это он. Поэтому аватаркой из того он выбирает пиксельного енота. Кто в теме должен просечь. По крайней мере, он на это надеется. Печатает: "Есть кто из бурильщиков» и отправляет. Чат забрасывает его насмешками в связи с кончиной некогда одной из самых крутых хакерских группировок. Он читает сотни сообщений в ленте, надеясь, что кто-то из ребят даст о себе знать, но ничего нет. Либо он не понимает их подмигиваний. Уже несколько недель раз в день он пишет короткое сообщение, и реакция всегда одна: «Доигрались, придурки". Получив еще одно такое послание, он, не выдержав, отправляет в чат Парни, если вы тут, дайте знать. Это ДС. Я в порядке. Безрезультатно. Следующие несколько часов он размышляет о том, куда его завела паранойя. Он в карантинной зоне, прячется среди бетонных скелетов прошлого в ожидании агентов НВК или комитета по киберпреступлениям, ну или сходящих с ума бездомных. Рано или поздно за ним придут, так же как пришли за всеми остальными. Паутине нельзя доверять. Мониторинг выявит его. Нельзя доверять и улицам. Камеры, полицейские дроны, снимки из космоса. Карантинная зона сейчас его спасение, но в долгосрочной перспективе скорее наоборот. Через год-два это скажется на здоровье. Начнется характерный кашель, будут выпадать волосы, на теле появятся язвы и много других побочных эффектов. Здесь нельзя надолго оставаться. Сто он выбрасывает негативные мысли из головы. Грёбаная паранойя его убьет. Есть хороший способ привести себя в порядок, успокоить нервишки. Долго уговаривать себя не приходится. Покарявшийся в рюкзаке находит инъектор, вставляет капсулу с серебристой жидкостью и без раздумий колит в шею. Дорога в мир виртуальных утех закрыта, ведь комитет по мониторингу виртуальных плоскостей бдит. Синтетика лучший и единственный способ сбросить напряжение. Полчаса полета мысли обеспечены. Стол он вскакивает со скрипящего кресла, когда перед окном пролетает вертолет. За последние месяцы инстинкты стали определять его повседневное поведение, поэтому он не удивляется, когда понимает, что еще до того, как прийти в сознание, оказывается под столом. Дальше вновь привычная тишина. Идиот. Никто никогда не отправит за ним вертолет, да и спецотряда он не стоит. Наверное, Кроме того, летать по карантинной зоне это нормально. либо очень высоко, либо низко, как сейчас. И что с того, что его увидит вертолет? Он самый обычный бездомный, захвативший офисное помещение. Бездомный и, возможно, сошедший с ума, раз ему не хватает здравого смысла, чтобы покинуть эту зону. Единственное по-настоящему опасное место, где его могут засечь это информационная паутина, после чего физическое обнаружение дело времени, поэтому Stow старается соблюдать все доступные сейчас меры безопасности. Коннектор, призванный не только выводить его в глобальную сеть, но и шифровать данные, показывает, что пока он летал под действием синтетики, соединение два раза обрывалось, но быстро восстанавливалось. Пинг стабильно высокий. Ничего подозрительного. Вернувшись за стол, включает мини-компьютер. Личных сообщений нет. Чат «Черной бухты перевалил за 2000 сообщений за эти полчаса. Нет смысла перечитывать каждое в поисках своих собратьев. Безнадежно. Если бурильщики знают правду о нем, то очевидно не выйдут на контакт. Да и что он им скажет? Ты нас предал, Стоун. Да ладно тебе, Антон, мы же живы, так что прорвемся. Посидим вечером в баре, вспомним былое. Услышав хруст под ботинком, замечает инъектор, кладет его в боковой кармашек рюкзака и нащупывает там еще что-то. Флешка, та самая, на которую 8 месяцев назад пришли сладости от енота. Последняя подлянка НВК, после которой возврат к нормальной жизни для него был заказан да, можно было бы попытаться все объяснить работодателю, сказать, что стоун ни причём, что это все проклятые хакеры, и таким был план, пока в голову не прокралась мысль, что исчезновение Стоуна идеальное завершение операции. Если избавиться и от него, то не останется никого, как либо связанного с бурильщиками. тому подтверждение детектор движения, оповестивший, что через час, как Стоун он покинул квартирку, в нее ворвались пять человек. Теперь Стоун здесь, в карантинной зоне, крутит в руке те файлы кража которых выбесила одну из самых могущественных корпораций в мире. Последние 10 файлов НВКН, последняя утечка и последний взлом легендарных бурильщиков. Чёрта фейджи, бубнит Стоун. На кой чёрт он это сделал? Зачем злить тех, кто уже тебя уделал? «Доигрался, придурок, вероятно, теперь мёртв. А может, мертвы все, кроме Стоуна? Пролетает еще один вертолет, но в этот раз хакер не прячется, а просто замирает, смотря в окно. Через недельку надо бы сменить локацию. Несмотря на то, что он соблюдает меры предосторожности, лучше на одном месте не задерживаться, тем более что совсем недавно власти тестировали сканирующее оборудование, используемое министерством по чрезвычайным положениям. Выпустили ролик, в котором показали спасение бездомного пса из здания, предназначенного под снос. Самолет МЧП облетел здание пару раз и выдал отсканированную 3D-карту, указавшую на живой объект, псину в глубине помещений. А что они найдут в этом здании? Десяток бездомных, доживающих остаток своих дней. 8 месяцев он не решался проверить содержимое накопителя. По словам Эйджи НВК, как с цепи сорвались, когда узнали о краже данных. Несколько месяцев бурильщики ждали от него ответа, ждали, пока он расшифрует эти 10 файлов. Не дождались. Последним вышедшим на связь из старой команды был парнишка из Нового Дубая, которого все знали под коротким никнеймом, а возможно и реальным именем Нур, что переводится как свет. Света больше нет, шепчет Стоун и отключает коннектор, отрезая себя от сети. Нужно быть готовым ко всем исходам. Нет сети нет выходов на него. Главное, чему научила его жизнь хакера. Ни одна система защиты не является идеальной, и пример тому работа хакеров. Самая лучшая защита это прямое отключение от сети, выход из игры в кошки-мышки. Вполне возможно, на флешке просто вирус. Енот мог своровать файлы, а мог получить то, что скормили ему НВК, вставив накопитель в гнездо, он улыбается, появившиеся анимированные восьмибитные картинки. Последняя особь енота вымерла в день, когда Стоун родился, и он ощущает символичность этого события. Теперь он последний из енотов, животных, много лет назад славившихся несмотря на миловидную внешность, своим умением обворовывать людей. В честь них и назвал новый вирус, вирус шутку, вирус эксперимент, способный украсть ровно 10 файлов, но не абы каких. Енот старается выхватить наиболее используемые, закрытые от лишних глаз стандартными приложениями файлы, в свойствах которых указан запрет на копирование. Ну и раз этот вирус шутка, то и оставлял он после себя дерьмо на рабочем столе. Буквальное изображение со свежим дерьмом, чтобы дать владельцу файлов понять, что его поимели. Стоун представляет лицо большого начальника или спецагента НВК, открывшего по своей тупости файл, якобы относящийся к работе ФБР. В тот момент, когда он поймет, как налажал, вирус уже успеет наложить на его рабочий стол пиксельных фекалий. Сто вводит пароль. Животное кивком подтверждает правильность символов и открывает доступ к десяти сундучкам с сокровищами. Рядом с каждым, если стон наводит на него мышку, появляется хихикающий и потирающий лапки вор. Проверив три файла, сто разочарованно вспоминает, что никто и не обещал, что он найдет что-то ценное в файлах бесполезные отчеты, мнения экспертов, предполагаемое движение курса валют как ответ на поглощение компаний. Что он смеётся над собой. Ему скормили именно то, чем он и занимался, когда работал на эту всемогущую корпорацию. Все те же грёбаные отчеты. Следующий файл тоже пустышка. Список сотрудников уволенных за последние три года. 17 тысяч человек, среди которых он находит и себя. Причина увольнения нарушение правил безопасности. Ладно, дальше, раздраженно говорит он, открывая следующий файл. Высокотехнологичный экспериментальный проект, коих не меньше сотни было запущено только за год его работы. Ничего интересного. «Черт, Ну ладно. Что он замирает и подается вперед, изучая проект. Его указательный палец уже нажал на следующую иконку, но он медленно отводит стрелку. Енот вместе с курсором возвращается к пятому сундуку, пятому файлу и жадно потирая лапками ждет щелчка, что открывает файл. Социальный эксперимент. Все как всегда. Еще один псевдонаучный проект, напичканный красивыми словами о значимости для всего человечества, с одним исключением. Симуляция жизнедеятельности идеального общества в условиях создания нового мира. Местонахождение объекта спутник Луна. Вот это уже интересно. Стоун судорожно лезет в рюкзак и находит каталог высокотехнологичных проектов, специально выпускаемый НВК для инвесторов. Изучает список проектов на Луне. Все исключительно промышленные. Несколько заводов по переработке лунной руды, специально выстроенный шахтерский городок на тысяч человек, аналог Красного города на Марсе. Moonlight, щурится Стоун, читая название проекта. Никаких описаний. Лишь местонахождение и дата запуска. 2 июля 2079 года. Стоун вспоминает, что бюджет на лунные разработки в том году был существенно увеличен, но на все вопросы сотрудников низшего звена, к которым относился и он, ответ был стандартным. Конфиденциальная информация. Контракт с правительством США. Точных сумм того года он не знал, но вероятно речь о сотнях миллиардов. Зачем Не Красный город, ни Лунные рудники себя пока не оправдали, даже близко, ведь речь о вложениях на десятки лет вперёд. Стоун стучит пальцем по названию проекта. Это еще ни о чем не говорит. Ничего подозрительного в проекте нет, кроме его местонахождения, по крайней мере, для того, чтобы начать такую зачистку. Следующий файл список действующих сотрудников филиала НВК в Токио. Ничего особенного. Осталось всего два файла. Кэтлин Сент и Ари. Ари, ублюдки, взрывается Стоун и открывает файл. Что вы с ней сделали? Файл Ари разделен на фрагменты, лишь часть из которых имеет открытый доступ. Вероятно, речь о последней рабочей версии придуманного им самообучающегося искусственного интеллекта, Сворована НВК во время взлома, точнее, предательства Стоуна. Около получаса он пытается расшифровать данные через простейшие хакерские программы. Больше просто нечем. Другие штуки предполагают подключение к сети, но что представляет собой Ари прямо сейчас, он не знает. Вполне возможно, это и есть их способ его выманить. С полчаса он смотрит на экран, выбирая между двумя вариантами: начать взлом, используя все возможности, или закрыть, удалить и забыть. Есть еще один вариант «Черная бухта. Хакеры раздерут на части любые файлы, словно пираньи, лишь бы поупражняться в чем то новом, но это тоже большой риск. Они не могли все это сделать только из-за тебя. В чем смысл? Зачем взламывать нас и забирать только тебя? Стоун замирает, наткнувшись в свойствах файла Ари на вкладку разработчики. Он, естественно, понимал, что его имя вряд ли будет в этом списке, но то, что он увидел, разозлило его не на шутку. Такис, филиал Nova World Corp! Кричит он и бьет кулаком по столу. Ари разрабатывал сам Стоун, и когда стало ясно, что прототипу нужны свежие мозги, предложил остальным бурильчикам подкидывать ИИ блоки информации. Интересные задачки для ее обучения. Последний файл называется Kaitlyn Send. Информация о сотруднике. Пол женский. Такисский филиал НВК. Последнее местонахождение: объект Moonlight. Спутник Луна. Ага, Стоун теперь улавливает связь. Некая Кейтлин Сент находится на Луне, на объекте Moonlight. Стоун пытается получить расширенную информацию. Доступ закрыт. Необходим доступ через консоль Nova World Corp либо через ресурсы компании. Подключитесь, пожалуйста, к сети. Конечно, разбежался, усмехается Стоун. Открывает файл со списком сотрудников Токийского филиала. Вводит в поиске Кейтлин. Получает ответ. Найдено одно совпадение. Кейтлин Сент, тестировщик проекта Ари. Местонахождение Токио. Стоун клацает мышью по имени. Открывается фотография девушки. Милая, длинноволосая, с приятной улыбкой, она снята на фоне голограммы цветущей сакуры. Дополнительная информация: Разработчик программного обеспечения. Местонахождение: Токио, филиал Nova World Corp. Контактная информация недоступна. Так, так, так. Значит, вы похитили мою Ари и передали в Токийский отдел. У вас есть сотрудница Кэтлин Сент, стоун тычет в нее пальцем, которая по официальным данным находится в Токио. Тычет в файл сотрудников филиала. А по засекреченным данным на Луне точнее на объекте Moonlight. Понятно. Но где и как вы используете Ари? Что у нас разглядывает файлы. Привычка разговаривать с самим собой, полученная за годы фриланса, его давно не беспокоит. Где Ари, ублюдки? В порыве гнева бьет ногой по столу и ловит, сжав бедра упавший со стола мини-компьютер. Ставит на стол последнюю рабочую технику. «Отберете компьютер, отберете и жизнь. После ужина Стоун вместе со всеми торопливо направляется в камеру. Час свободы, час, когда каждый заключенный в мечтает как можно быстрее оказаться за решеткой. И во время ужина, и сейчас, Стоун замечает на себе много взглядов, но не во всех читается раздражение и или желание его удавить. Некоторые взгляды словно говорят: "О, этот парень все еще жив? Как долго дикарь будет играть с жертвой? Будь он, например, посредником, мог бы прославиться как человек, который выжил, тем более что у него теперь появилась ценная информация. Дикарь оказался не таким уж диким. Да, он все еще опасный ублюдок, способный и готовый свернуть Стоуну шею за любой проступок, но 303 видит и нечто другое. За этим дикарством проглядывает цель, помимо которой дикарь, как настоящий хищник, не видит ничего. Ему плевать на оскорбления, на слухи и разговоры о нем. Пока никто не стоит между ним и Брауном, он готов мирно сосуществовать с каждым. Вы не трогаете меня, я не трогаю вас. Теперь Стоун знает об этом, но не знают другие. И это его своеобразная защита. Никто не полезет в клетку к тигру, чтобы забрать его ужин. А 303-й сейчас по всеобщему мнению ужин первого. Стол сворачивает к лестнице. Толчком в плечо его сбивает с ног один из гладиаторов. Еще несколько человек, смеясь, блокируют доступ к лестнице. Предлагают особо не обольщаться, ведь если не дикарь, то ящер рано или поздно до него доберется. Попав наконец на пятый этаж, он ковыляет к камере. Близится конец первого дня в сожительстве с тем, в чём человеческом начале сомневается как минимум половина сектора 1. Подойдя к камере, что он на всякий случай сперва заглядывает внутрь. Охрана при желании может превратить решетку в сплошную стену, не оставив и лучика света. Поэтому пока есть возможность, лучше сразу определить, где именно притаился дикарь. Павла в клетке нет, и Стоун вспоминает, где обычно находится в это время заключенный номер один. Смотрит вниз на площадку. Как и ожидалось, Павел там, у забора. Его взгляд устремлен на вновь ставший прозрачным потолок. Реально псих, бурчит Стоун. Павел всегда возвращается в камеру вовремя, словно охрана ждет, пока он вернется, и лишь затем выпускает ящера. Но по словам многих заключенных, охрана тут ни при чем. Именно поэтому после ужина ее тут не бывает. Шепчущий монстр действует по какой-то другой системе, и раз Павел жив, значит, он эту систему знает. Стоун смотрит, то на первого, то на сотню других заключенных, наблюдающих за ним с балконов, как с трибуны в театре в ожидании кровавого действа. Эта картина вызывает у 303-го изумление, ведь все знают, что пока самые первые заключённые Мункейд не в клетке, ящера не будет. Он в некотором смысле гарант того, что решетки не закроются и ящер не придет. И почему, несмотря на то, что он на площадке, остальные прячутся, молясь, чтобы однажды он совершил ошибку. Как-то Хадир сказал, что весь сектор 1 вздохнет свободно в день, когда дикарь умрет. Одним ящером, пусть и в человеческом обличии, станет меньше. Ты не боишься? Павел оборачивается и видит рядом с собой Стоуна. Вопрос остается без ответа. Все заключенные ошеломленно смотрят теперь уже на двух глупцов, играющих со своими жизнями, но так даже лучше. Стоун ещё минуту стоит рядом с Павлом, но на большее его не хватает. Вспомнив о здравом смысле, он разворачивается и делает пару шагов к лестнице. "Знаешь, зачем нужен час свободы?" спрашивает Павел. Стоун останавливается. Несколько секунд он осмысляет вопрос и затем отвечает: Чтобы давать нам свободу и одновременно ее забирать, 303-му кажется это противоречивым. Заключенным предлагают выйти на площадку в час свободы, чтобы полюбоваться открытым космосом, но при этом в любой момент камеры могут закрыться, и тогда красота бескрайнего космоса последнее, что будет интересовать заключенных. Это первое, что приходило в голову тем, кто был тут до вас, говорит Павел после полуминутного молчания. Первым заключенным. Парадокс, что он удивляется тому, что дикарь вообще знает это слово. У тебя есть другая версия? Версии нет. Есть правда. Они нам ничего не дают. Здесь нет никакой свободы. И этот час нужен им, чтобы мы мечтали, глядя туда. Павел указывает пальцем на землю. А «Ящер» просто напоминает о том, что наша реальность здесь, где бы ни были наши мечты. Он легонько топает. Как ты можешь заметить, реальность побеждает. Все в камерах, потому что хотят жить. Жизнь важнее мечты. Ты не прав. Кто унамеливается возразить? Зная они то, что знаешь ты, тоже бы выходили. Думаешь? Если бы все они вышли сюда со всеми своими мышцами и заточками, думаю, у них был бы шанс решить эту проблему. Но они предпочитают сидеть и бояться. На это Стоуну нечего ответить. В словах дикаря есть правда. И вспомнив об этой правде, 303 делает шаг к лестнице. "О чем ты сейчас думаешь?" задает еще один вопрос Павел. Стоуну хочется сказать, что его мысли о красоте земли, о родителях, но он понимает, что думает о другом. Раньше, пожалуй, в такой ситуации он бы соврал, но теперь вся колония знает, что он трус, а значит, нет смысла скрывать то, что происходит в голове. Думаю о сигнале, о ящере, который может появиться в любой момент. Я боюсь. Вот поэтому никто из вас не сможет думать о свободе, оказавшись здесь. Мы в первую очередь думаем о выживании. Хочешь сказать, что ты свободен от всего этого? Павел кивает на камеры. Да. Вы хотите выжить, а я дожить. До момента, пока не убьешь его. Павел, немного помолчав, отвечает. Такой план. Что он хочет узнать, чем вызвано это почти слепое желание убить Брауна, но не успевает задать вопрос. Павел, подойди, пожалуйста. Нам надо поговорить. Луна стоит у забора. Нам не о чем говорить. Возвращайся обратно, время вышло. Павел практически отдает ей команду, а затем уходит. Стоун молча стоит между ними. «Еще трое умерли. Что дальше? Кричит она ему вслед. Будешь ждать, пока всех убьют? Осталось несколько минут. Завершает Павел, глядя на часы на смотровой, и идет к лестнице. Ты должен кое-что знать, продолжает Луна, но Павел ее игнорирует. Это важно. Стоун делает пару шагов за ним, но останавливается и подходит к забору. Мы в одной камере. Я могу ему передать, если дело срочное. Обеспокоенный взгляд Луны переходит с удаляющегося Павла на Стоуна. Он видит, что так колеблется. Я могу ему передать. Тебе нельзя доверять. Ты знаешь, какого мнения о тебе вся колония? Не все», — неуверенно бормочет он. Не все из того, что сказал Браун, правда. Я виноват, но один вопрос, Стоун», — перебивает его Луна? Да? Он мгновенно приободряется. В этот момент Стоун ощущает, что готов на все, чтобы доказать ей, что в нем есть хоть что-то человеческое, что он не пустое место. Что бы ни произошло между нами в день, когда ты тут появился, что бы ни произошло в последующие дни, это не имеет значения по сравнению с тем, что ты сделал с Хадиром. Я знаю о разговоре между тобой и 301-м в столовой. Слухи разбегаются быстро. Ты признал, что предал его, так говорит и Ибраун. Если он не прав, скажи, что это не так. Скажи, что ты не имел к этому никакого отношения, но будь честен. Я могу видеть ложь. Стоун сразу распознаёт свой обычный порыв соврать. Ему самому противно осознавать, что в нем это есть. Вспомнив лицо Хадира, сидевшего сегодня в столовой, он понимает, что устал от вранья, устал от того, что люди вокруг гибнут, а он, как всегда, всплывает на поверхность, мокрый, но живой. Луна, уже не первый раз прочитав правду на его лице, кивает и тихо произносит: "В этом дело, не в репутации, не в клубах, а в тебе". Может, ты был хорошим парнем на земле? Но это место выворачивает каждого из нас и показывает, что у нас внутри. Ты и тебе подобные это порода людей, ставящих свои интересы выше остальных, ставящих свою жизнь выше жизни друзей. Таких, как ты, было здесь много, и все они заканчивали одинаково. Мы же держимся друг за друга, доверяем друг другу. Извини, тебе нельзя доверять. Договорив, Луна пятится назад и произносит: Лучше поспеши. Она разворачивается и быстро уходит. Стоун смотрит ей вслед. С этими словами не поспоришь, они чистая правда, и он это знает. Он поднимает глаза к потолку. У него так и не было больше возможности спокойно понаблюдать за землей. Стоун, возвращайся! Грозный голос прорезает воздух. У решеток его бывшей камеры стоит Бенуа, 303-й, вспомнив о ящере, ковыляет к лестнице, а по ней на пятый этаж. Несмотря на проблемы с коленом, он делает один шаг за другим, слыша за спиной уже знакомые насмешки, оскорбления и пожелания смерти. Идеальное зрелище для толпы, всем ненавистный заключённый, попавшийся в руки ящера. В тот момент, когда звучит сигнал, он оказывается на своем этаже. Следующая задача за 7 секунд добраться до камеры. Успев отдышаться, он срывается с места, подтягиваясь по перилам. Покалывание в боку не дает ускориться. Бедра горят, ноги становятся будто жидкими. Они не то что не могут двигаться быстрее, но даже держат его с трудом. Задыхаясь, он переставляет одну ногу за другой и уже видит прутья их общие с дикарем камеры. Толпа в экстазе ведет подсчет. 6, 5, 4. Слишком далеко. Стоун сдается, рисуя в воображении картину своей смерти. Может быть, спрыгнуть отсюда? При удачном приземлении, например, на шею, можно мгновенно лишиться жизни. Заодно и все мучения закончатся. 3. Они с отцом договорились встретиться, но, видимо, Стоун не сдержит обещание. Хотя на обещание можно было поставить крест еще в тот день, когда он попал в мункейдж. Отсюда никто никуда не уйдет. Только смерть самый короткий путь на выход. И ящер Стоуну в этом подсобить. «Два!» Из камеры выпрыгивает Павел и срывается к нему. Схватив его за воротник, он чуть ли не выписывая телом Стоуна дугу, швыряет его внутрь, а затем, оттолкнувшись ногой от перил, ныряет следом. «Один!» Камера закрывается. Ну что, интересуется кто-то? успел или нет? спрашивает другой. Ублюдок, кажется, будет жить. Толпа недовольна. Заключённые перекрикиваются, интересуясь, успел ли новый отшельник вернуться в пещеру. Стоун испуганно оглядывается. Подняться на ноги он не может. Боль в боку не дает ему ничего сделать. Даже тяжелая одышка сопровождается покалываниями. Павел встает. Стоун, готовясь к взбучке, закрывается руками, но злой сосед проходит рядом и садится в темном углу. "Спасибо", говорит 303-й. "Ты спас. Закрой свой рот" перебивает его Павел. Спасая тебя, я рискнул многим, всем, что у меня есть. Я бы сказал, что оно того стоило, если бы твоя жизнь значила хоть что-то. «Все равно спасибо. Стоун, закрыв глаза, старается привести дыхание в порядок, но жуткое верещание возвращает его в реальность. Он испуганно поднимается и отходит подальше от решеток. Через 10 минут на пятом этаже появляется ящер. Тот должно быть удивлен перемещением Стоуна. Сначала камера на четвертом, затем столб позора, и вот теперь он в логове дикаря. Но к изумлению Стоуна, ящер никак на него не реагирует. Он всматривается в темный угол, выискивая постоянного владельца этих четырех стен. Шоп окутывает камеру. И это не то же самое, через что он проходил на столбе. Теперь это нечто целенаправленное, будто излучение. Ящер, держась за прутья, продолжает отравлять разум первого заключенного, так ни разу и не посмотрев на Стоуна, и уходит по истечении времени. В тот же момент Павел появляется из темноты, будто действительно верит, что успешно скрывался от ящера. Затем подходит к стене и смотрит на нее минут десять, будто медленно и терпеливо пересчитывает все хлебные шарики. Температура скоро понизится. Не так сильно, как сегодня утром. Тогда он преподавал тебе урок. В любом случае не трать тепло. Павел забирается на верхнюю койку, но всё он всё так же продолжает смотреть на стену. Она напоминает картину из сотен пятен, которую можно понять лишь взглянув на все полотно разом. Еще стена похожа на лабиринт, на головоломку. Стоун снова ловит себя на мысли, что это не жизнь Павла, не его календарь. Это жизнь Мункейджа, ведь Мункейдж стал колонией в тот день, когда здесь появился первый заключенный, Павел Самсуров. Его глазами живет Мункейдж, его мыслями, его памятью. Он символ колонии, такой же изувеченный, как и она сама. Павел Самсуров в каком-то смысле и есть Мункейдж. Сто, интересно, какой из шариков был первым, а какой последним. Думал ли дикарь, когда цеплял первый, что ему предстоит заполнить ими всю стену? Хадир не преувеличивал. Они прилипают намертво, если выдержали все эти перепады температур в камере, выдержали пытки и испытания вместе со своим хозяином. Сэкономлю твое время. Их 267. Стоун оборачивается. Глаза соседа закрыты. Луна хотела сказать тебе что-то важное. Тебя это не касается. Я не об этом. Я предложил передать информацию через меня, но она отказалась. Зато сказала прямо, что мне не доверяет. А есть причины тебе доверять? Нет, видимо, нет. Во всяком случае, я и сам не доверился бы такому, как я. Так что да, она права. Мне нельзя доверять, но я Стол он бросает взгляд через решетки на колонию. Я не знал, что они убьют его, Хадира. Я думал, что они заберут посылку и больше ничего. Я знаю, что виноват, но притормози. Не надо изливать мне душу. Я это уже проходил. Мне все равно, что ты там знал, что не знал, что сделал, а что нет. И дело не в том, что это меня не касается. Мне плевать. Я знаю, что тебе все равно, но я должен. Ты мне ничего не должен, и я не хочу слышать твое нытье и объяснение. То, что я не дал ящеру тебя разделать, не значит, что я готов это слушать. Ты пытаешься себя оправдать. Пытайся и дальше, но не передо мной. То, что произошло, я видел тут много раз. Дело не в том, что он умер, а в том, что он тебе доверился, а ты его предал. Все просто твоей репутации больше не существует. Павел практически повторяет слова Луны. Те же самые слова о том, что он пустое место. В действительности Стоун их слышал и до колонии, и не раз. Единственным человеком, который в него по-настоящему верил, был отец, ну и, пожалуй, Антон, приглашая в ряды бурильщиков, верил, что Стоун способен на большее, чем пакостничать НВК. Он и сам понимал, что может больше. Может быть лучше лучший в школе, лучший в университете, лучший среди стажеров. всегда лучший, до момента, пока не потребуется что-то большее, чем умение думать. Там, где нужны были сила воли, отвага, стремление достичь цели, он или искал легких путей, или попросту ломался, если не получалось с первой попытки. И вот теперь тут, в худшем месте, куда может попасть человек, ему в очередной раз об этом напоминают. Сначала девушка, которая, пора бы уже признать, ему нравится, а затем местный отшельник спасший ему жизнь вместо того, чтобы разорвать в клочья, ну или хотя бы дать это сделать ящеру. Я выполню обещание. А ты? Да. Хорошо, я верю в тебя, не только в то, что ты обещал. Я верю, что ты найдешь свой путь, и этот путь через десять лет приведет тебя ко мне, сказал отец. Затем обнял мальчишку, которому через неделю должно было исполниться 9 лет, и ушел. Об этом думает Стоун, смотря на стену. Всегда лучший пустое место. Я верю в тебя. Стоун проклинает себя за то, что влез в эту авантюру с бурильщиками, ведь уже через полгода они бы встретились с отцом. Так близко и так далеко. А если меня не интересует репутация?» Неожиданно для самого себя спрашивает 303-й и в этот момент ощущает прилив адреналина. Вдруг в одно мгновение он увидел, ощутил, что способен на большее, потому что отец в него верил. Репутацию твою всё. Твоя жизнь. Даже я жив только благодаря ей. Если мне нужно что-то другое? Что? Павел открывает глаза. Если я скажу тебе, что мне хотелось бы изменить мункейдж, и что в теории я могу найти способ это сделать, ты, наверное, скажешь, что таких, как я, было много, тех, кто пытался что-то изменить. И слышал и видел, чем это кончается. Павел отворачивается к стенке и укрывается одеялом. Все они сдохли. Возможно, я ты просто сходишь с ума и поэтому несешь какую-то чушь. Изменить колонию? Ты завязывай. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Ты ни хрена не знаешь ни о колонии, ни о тех, кто здесь сидит, чтобы пытаться тут что-то поменять. Самсуров Павел Александрович, год рождения 2057, место рождения, если не ошибаюсь, город Самара, Российская Федерация. Так было указано в твоих документах из детдома. Павел мгновенно спрыгивает с койки. Его лицо поначалу выражает озадаченность, затем растерянность. Что он продолжает? Я знаю, кто ты. Поступил в Московский институт физики, был лучшим на курсе, средний балл 4,97. Претендент на практику в лаборатории, разрабатывающей инновационное космическое топливо, пока не был отчислен. Твои мечты были разбиты. По крайней мере, ты так думал, пока не пришли НВК. Продолжает Павел с видом человека, вспоминающего нечто важное. Кто ты такой? Я Дэниел Стоун, и, по всей видимости, я один знал о существовании этого объекта до того, как сюда попал. Но тогда он назывался по-другому. Moonlight. Да. Я здесь, потому что искал тебя. А нашел Mooncage. от автора. Первый вариант этого текста был написан в 2015 году. Я отправлял Луну во многие издательства, но никто не ответил мне. В 2017 году после трех месяцев уговоров главный редактор одного из крупнейших издательств все же согласился взглянуть на текст. Я был очень взволнован, но пришлось еще пару месяцев напоминать ему о Луне. Наконец пришел ответ. Добрый день, посмотрел. Не заинтересовало. Спустя пять лет ребята из Букмейта предложили сделать сериал, и из всего мной предложенного выбрали Луну. Когда я, уже более-менее разбирающийся в литературе автор, взглянул на текст свежим взглядом, я понял, почему мне не отвечали. Текст был ужасен, и поэтому он был переписан на 90%. Сюжет остался прежним, но изменился язык повествования. Я поставил перед собой задачу написать блокбастер в наушниках. Надеюсь, получилось. благодарности. Маме, как всегда, просто за то, что она есть. Семье за то, что все еще меня терпит Всей команде Букмейта и конкретно Елене Васильевой, Ксении Грициенко, а также корректору Ольге Мигутиной За то, что оживили текст и сделали из моих закорючек готовое произведение, и за то, что тоже меня терпели. Это нелегкая задача. Полине Бояркиной за то, что поверила в Луну и предложила сделать аудиосериал. И говоря об аудиоверсии, отдельно отмечу саунд-дизайнера Ивана Прокофьева, который смог на все сто процентов реализовать мою задумку. Вы можете поделиться эмоциями от сериала, написав мне в соцсетях. Обязательно прочитаю и отвечу. А также следить за моими планами в Telegram-канале типа Ханипая. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Соббака озвучено в 2023 году.